Глава 7. 29 июля 1806. Венеция. Королевство Италия. Ади просыпается на шелковых простынях в лучах солнечного света. Руки и ноги словно налиты свинцом, а голова ватная. Такое случается от долгого сна и длительного пребывания на солнце. В Венеции безбожно жарко, в Париже такого пекла никогда не было. Окно стоит нараспашку, но нелегкий ветерок, ни шелковые простыни не спасают от удушливой жары. Еще только раннее утро, а на обнажённой коже Ади уже выступили капельки пота. О середине дня страшно и помыслить. Ади стряхивает остатки сна. В изножьей кровати примостился Матео. В дневном свете он столь же красив, сильный, Обласканный солнцем, однако Адя ошеломлена не столько его прекрасными чертами, сколько спокойствием. Утренние часы обычно омрачены извинениями, смущением, после послевкусием забытья. Иногда это болезненно и всегда неловко. Но сегодня Матео абсолютно невозмутим. Совершенно очевидно, что он ее не помнит. Но незнакомка в его постели ничуть не пугает юношу. Всё внимание художника отдано альбому, который он примостил на колени, и кусочку угля, изящно скользящему по бумаге. Матео быстро поднимает взгляд на Ади и тут же его опускает. И тогда становится ясно. Он пишет ее портрет. Ади не пытается прикрыться, дотянуться за нижней юбкой, брошенной на стуле, или платьем в ногах постели. она давно не стесняется своего тела вообще то ади любит когда ею восхищаются возможно со временем пришла раскрепощенность или понимание того что ее формы не меняются да и зрители все равно ничего не запомнят в забвении тоже есть свобода матео быстрыми и легкими движениями продолжает писать ади что ты делаешь тихо спрашивает она художник отрывает взгляд от пергамента: Прости, ты так лежала я должен был это запечатлеть. Нахмурившись, адя делает попытку встать. Тихо фыркнув, Матео говорит: « Пока рано. ей требуются все силы, чтобы остаться там на кровати, в спутанных простынях. Наконец Матео вздыхает и откладывает работу. В его глазах тлеет огонь, каким горят взоры всех творческих людей. Можно посмотреть? Просит Ади на мелодичном итальянском, который успела выучить. Я не закончил, отвечает Матео, но все же протягивает ей альбом. Ади рассматривает набросок. Линии легкие, расплывчатые, быстрый рисунок выполнены талантливой рукой. Лицо едва обозначено. Черты изображены почти абстрактно при помощи света и тени. Это она и не она. Ее образ через призму чужого стиля. Но Ади видит в нем себя. Высокие скулы и форму плечей, перепутанные во сне волосы и угольные точки, разбросанные по лицу. Семь веснушек Матео изобразил в виде звезд. Ади проводит углем линию в нижней части листа — Там, где ее ноги скрывают простыни. Уголь размазывается по коже. Но когда Ади убирает руку, пальцы у нее не испачканы, а линия на бумаге исчезла. Ей не удалось оставить никакого следа. Хотя все же удалось. Она так впечатлила Матео, что тот увековечил ее в наброске. Тебе нравится? спрашивает он. Да. Бормочет Ади, подавляя желание вырвать рисунок из альбома и забрать с собой. Всеми фибрами души она стремится им обладать, сохранить для себя, любоваться рисунком, как нарцисс смотрелся в пруд. Вот только заберешь его сейчас, и набросок пропадет. Или же будет принадлежать ей, лишь ей одной. А это все равно, что исчезнуть, кануть в забвение. Если лист останется у Матео, художник забудет, кто послужил прототипом, но сохранит сам набросок. Может быть, позже, когда она уйдет, Матео обнаружит эскиз и удивится, что за женщина раскинулась на его простынях. И даже если он решит, что это результат ночной попойки, какой-то лихорадочный сон, ее образ все равно останется на пергаменте. Полимсест под законченной работой. Ади рассматривает набросок радуясь своей благословенной памяти и возвращает его автору. А потом встает и принимается одеваться. Мы хорошо провели время? спрашивает Матео. Должен признаться, я не припоминаю. Как и я, лжет Ади. Значит, с распутной улыбкой заявляет Матео. Ночь действительно удалась. Он оставляет поцелуй на ее обнаженном плече, и сердце Ади трепещет. Воспоминание о прошедшей ночи обдает теплом. Для Матео она сейчас незнакомка. Просто он, как всякий художник, немного влюблен в новую музу. Легко можно задержаться и начать все заново, насладиться его обществом еще один день. Но мысли Ади отданы наброску. Она размышляет о значении тех линий, их важности. «Мне пора», — говорит она и тянется в последний раз его поцеловать. «Постарайся меня запомнить». Его смех легкий, словно ветер. Матео притягивает ее к себе, оставляя на коже призрачные отпечатки угля. «Как можно тебя забыть?» Закатные лучи окрасили каналы в золото. Ади стоит на мосту над водой, потирает испачканный углем палец и снова думает о рисунке, об интерпретации художником образа, как эхи правды, о тех словах, что давным-давно произнес Люк, когда изгнал ее из салона мадам Жафрен, идеи куда сильнее воспоминаний. Несомненно, он хотел ее уколоть, но в этих словах крылся ключ, подсказка. Воспоминания неизменны, идеи же более свободны. Они прорастают корнями, спутываются и расползаются от источника. Они разумны, упрямы и, возможно, возможно, достижимы. Ведь всего в паре кварталов отсюда, в маленькой квартирке над кафе, живет художник. А в его альбоме, среди прочих работ, есть набросок, И это ее портрет. Ади закрывает глаза, запрокидывает голову и улыбается. Ее грудь переполняет надежда. Неприступный монолит проклятия дал трещину. Ади думала, что изучила каждый дюйм, но теперь перед ней на щелочку приоткрылась дверь, что ведет в новую, только что обнаруженную комнату. Позади нее вдруг меняется сам воздух. обивая свежим запахом листвы, невозможным среди венецианского пекла. Она открывает глаза. «Добрый вечер, Люк!» «Аделин?» Ади поворачивается к нему лицом, к мужчине, которого воплотила в реальность, к призраку, дьяволу, что вызвало к жизни. И когда он снова спрашивает, не устала ли она, не хватит ли с неё, не готова ли она сдаться, Ади улыбается и отвечает «Не сегодня». Снова потирает следы угля на пальцах и думает, не сказать ли ему о своем открытии, просто чтобы сполна насладиться его удивленным видом. Ей так и хочется выпалить «Я нашла способ оставить след». «Ты думал, что сотрёшь меня из этого мира?» «Но у тебя ничего не вышло. Я все еще здесь». И навсегда здесь останусь. Вкус этих слов, вкус торжества, сладок, словно мед. Но в глазах Люка горит предупреждающий огонек. Ади хорошо знает своего дьявола. Уж он-то найдет способ обернуть ее открытие против нее самой. Отнять маленькое утешение, прежде чем она догадается, как следует им пользоваться. Потому Ади просто молчит».